Глава тридцать восьмая. Так оно не твое, глупое снежа. Слова Эрика обрушились на м е н я словно тот кусок бетона, который свалился на меня, когда мне было десять. Это произошло, когда мы с родителями гостили на дачу у их друзей, пока взрослые жарили шашлыки, мы с Сашкой залезли на соседний участок, где стоял чей-то полуразрушенный дом, и принялись там беситься, кидали в с т е н ы камнями, били остатки стекла о к н а х з а м и р а я от страха, бегали по прогнившим ступеням старой деревянной л е с т н и ц ы ведущей на второй этаж. Затем полезли в подвал. Вот там меня придавило рухнувшим куском старой стены. Спасло меня то, что удар прошел п о к а с а т е л ь н о й задев только плечо, и еще то, что в тот момент я стоял возле большого металлического ящика, который принял на себя основной удар, буквально расплющившись под упавшей плитой. Но тут уже с и ч у в с т в о в а л смертельной безысходности, когда я лежал под придавившей меня бетонной тяжестью. Я не забуду никогда. И еще не забуду глаза отца, которыми он смотрел на мою торчащую из-под обломков голову, когда на крики Сашки в подвале прибежали взрослые. Удовлетворение. Вот что в них было. Что ты имеешь в виду, Ирик? п р о х р е п е л я не своим голосом. И нет, смотреть на него я не буду. Потому что если увижу то же самое, что тогда в глазах отца, мне останется только пойти и наконец сдохнуть. Потому, г л у п о я с н е ж а что на тебя открыли охоту. Горячие руки Эрика подгребли меня к себе поближе и крепко сжали. Так крепко, что мне сразу стало легко-легко и свободно. После смерти твоего мужа началась большая с в а р а за его деньги, за ч а с а м ы е что он оставил тебе. Вот только кое-кто считает, что это вовсе не твои денежки, потому как твой муж д о б ы л их, в общем, не твои все. И прикрыть тебя может только то, что наследство отойдет другому, например мне, потому что со мной справиться не так легко, как с тобой. Он помолчал, задумчиво поглаживая мне спину. Этим простым движением в о з в р а щ а я к жизни мое бедное сердце. Ты умница, что спряталась так оперативно. Это дало тебе приличную фору. И ты меговезуче, что оказался именно в моем доме. Хотя это и выглядит фантастическим совпадением, но именно этот ваш с подругой дурацкий план спас тебе. Вот я всегда говорила, что алкоголь освобождает мои самые лучшие качества: у м и природную смекалку. п р о с и п и л а я все еще не верю, что могу жить дальше. Снижа, ты чего хрипиш? ь И вообще, чего так напряглась? Уже успела надумать себе ерунды? обеспокоенно спросил не б р и т а ш отстраняясь, чтобы заглянуть мне в лицо. Не, не, ч у р ь пока не смотреть, там еще слишком много демонов. Я у к н у л с е р и к у в плечо и потряс л г о головой. Я просто думал, что ты меня решил тоже того, как твой отец. Снежен, если ты говоришь о том, кто был твоим мужем, то нет у меня такого отца, и никогда не было. Устало вздохнул Эрик. Может быть, когда-нибудь я расскажу тебе про свои с ним отношения. Но ничего приятного там нет, поверь. Лучше расскажи, как ты сама выяснила, за какой мразь вышла замуж. Я задумалась, стоит ли признаваться, что выходила за Гарика уже прекрасно, зная о нем почти все, и что сделала это, имея собственную цель, прямо скажем, не очень гуманную. Или не стоит? Ведь что бы т а м э р и к не говорил, но этот мужчина был его отцом. По себе знаю, что говорить на эту тему очень трудно. Во всяком случае про своего папеньку я не хочу никому рассказывать, даже не Бритошу. До дома ь с в о е м н о г о т р у д н о е м ы с л е н и е успела. С улицы раздался настойчивый автомобильный гудок. Эрик тут же звонко хлопнул меня по попе и скомандовал: «Подъем, с н е ж и н к а пошли встречать гостей».